Глава десятая. Аббат Дарбле. В конце деревни планшет свернул налево, как ему приказала Рамис, и остановился под освещенным окном. Рамис соскочил на землю и трижды хлопнул в ладоши. Тотчас же окно растворилось, и оттуда спустилась веревочная лестница. «Дорогой друг», — сказал Рамис, — «если вам угодно подняться, я буду счастлив принять вас». «Вот как», — сказал Дартаньян, — «всегда у вас так входит в дом». После девяти вечера по неволе приходится, черт возьми. Монастырский устав очень строг. «Простите, мой друг, мне послышалось, вы сказали, черт возьми?» «Право?» — засмеялся Арамис. «Это возможно, вы не можете себе представить, дорогой мой. Сколько дурных привычек приобретаешь в этих проклятых монастырях и какие скверные манеры у всех этих отцов, с которыми я принужден жить. Что же вы не поднимаетесь? вступайте вперед, я за вами». — Чтоб указать вам дорогу, ваше величество, как сказал покойный кардинал покойному королю. Арамис проворно вскарабкался по лестнице и в одно мгновение очутился в окне. Д'Артанян полез за ним, но медленнее. Видно было, что пути такого рода были ему менее привычны, чем его другу. — Извините, — сказал Арамис, заметив его неловкость, — если б я знал, что вы окажете мне честь своим посещением я приказал бы поставить садовую лестницу, а с меня и такой хватает. — Сударь, — сказал Планше, когда Д'Артаньян почти уже достиг цели, — этокий способ хорош для господина Арамиса. кой как годится для вас, да и для меня тоже куда ни шло, но лошадям по веревочной лестнице ни за что не подняться. — Отведите их под тот навес, мой друг, — сказал Арамис, указывая Планше на какое-то строение, стоящее среди поля. Там вы найдете для них овес и солому. — А для меня? — спросил Планше. — Вы подойдете к этому окну? «Хлопните три раза в ладоши, и мы спустим вам снова «Будьте покойны, черт побери! Здесь не умирают с голоду! вступайте И Арамис, втянув лестницу, закрыл окно. Д'Артаньян с любопытством осмотрел комнату. Никогда еще не видал он более воинственного и вместе с тем более изящно убранного помещения. В каждом углу красовались военные трофеи, главным образом шпаги а четыре большие картины изображали в полном боевом вооружении кардинала Лотарингского, кардинала Ришелье, кардинала лаваллета и Бордосского архиепископа. Правда, кроме них, ничто не напоминало о том, что это жилище аббата. На стенах шелковая обивка, повсюду алансонские ковры, а постель с кружевами и пышным покрывалом походила больше на постель хорошенькой женщины, чем на ложе человека, давшего обед достигнут рая ценой воздержания и умерщвления плоти. «Вы рассматриваете мою келью?» — сказал Арамис. ах дорогой мой, извините меня, что делать? Живу, как монах-отшельник. Но что вы озираетесь? Не пойму, кто спустил вам лестницу. Здесь никого нет, а не могла же лестница явиться сама собой». «Нет, ее спустил Базен. А-а-а!» — протянул Арамис. «Но!» — продолжал Арамис. Базен у меня хорошо вымуштрован. Он увидел, что я возвращаюсь не один, и удалился из скромности. Садитесь, милый мой, потолкуем. И Арамис придвинул Д'Артаньяну широкое кресло, в котором тот удобно развалился. «Прежде всего вы со мной отужинаете, не правда ли?» — спросил Арамис. «Да, если вам угодно. И даже с большим удовольствием», — сказал Д'Артаньян. «Признаюсь, за дорогу я чертовски проголодался!» «Ах, бедный друг!» — сказал Арамис у меня сегодня скудновато, не в защите мы вас не ждали. Неужели мне угрожает ревкерская яичница с теобромом? Так ведь кажется, вы прежде называли шпинат». «О, нужно надеяться», — сказал Арамис, что с помощью Божьей и Базена мы найдем что-нибудь получше в кладовых удостойных отцов и иезуитов. «Базен, друг мой», — позвал он. «Базен, подите сюда». Дверь отворилась, и явился Базен. Но, увидав Д'Артаньяна, он издал восклицание, похожее скорее на вопль отчаяния. «Мой милый Базен», — сказал Д'Артаньян, — «мне очень приятно видеть, с какой восхитительной уверенностью вы лжете даже в церкви». «Сударь, я узнал от достойных отцов и иезуитов», — возразил Базен, — «что ложь дозволительна, когда лгут с добрым намерением». «Хорошо, хорошо, Базен, Д'Артаньян умирает с голоду, и я тоже, подайте нам ужин, да получше, а главное, принесите хорошего вина». Базен поклонился в знак покорности, тяжело вздохнул и вышел. «Теперь мы одни, милый Арамис», — сказал Д'Артаньян, переводя глаза с меблировки на хозяина и рассматривая его одежду, чтобы довершить обзор. «Скажите мне, откуда свалились вы вдруг на лошадь-планше?» «Ох, черт побери», — сказал Арамис, — «сами понимаете, с неба». «С неба», — повторил Д'Артаньян, покачивая головой. «Не похоже, чтобы вы оттуда явились или чтобы вы туда попали когда-нибудь». «Мой милый», — сказал Арамис с самодовольством, какого Д'Артаньян никогда не видывал в нем в те времена, когда он был мушкетером. «Если я явился и не с неба, то уж, наверное, из рая, а это почти одно и то же». «Наконец-то мудрецы решат этот вопрос», — воскликнул Д'Артаньян. «До сих пор они никак не могли столковаться относительно точного места нахождения рая. Одни помещали его на горе Арарат, другие — между тигром и Ефратом». Оказывается, его искали слишком далеко, а он у нас под боком. Рай в нуазиле -э сек, в замке парижского архиепископа. Оттуда выходят не в дверь, а в окно, спускаются не по мраморным ступеням лестницы, а цепляясь за липовые ветки. И стерегущий его ангел с огненным мечом, мне кажется, изменил свое небесное имя Гавриила на более земное имя принца де Марсельяка. Рамис расхохотался. — Вы по-прежнему веселый собеседник, милый мой, — сказал он. — И ваша гасконская остроумие вам не изменило. — Да, в том, что вы говорите, есть доля правды. Но не подумайте только, что я влюблен в госпожу де Лангвиль. Еще бы, после того, как вы были так долго возлюбленным госпожи де Шеврес, не отдадите же вы свое сердце ее смертельному врагу. — Да, правда, — спокойно ответил Арамис. — Когда-то я очень любил эту милую герцогиню. И надо отдать ей справедливость, Она была нам очень полезна. Но что делать? Ей пришлось покинуть Францию. Беспощадный был враг, этот проклятый кардинал, продолжал Арамис, бросив взгляд на портрет покойного министра. Он приказал арестовать ее и припроводить в замок ложь. Ей-богу, он отрубил бы ей голову, как Шале, Монморанси и Сан-Марсу. Но она спаслась, переодевшись мужчиной, вместе со своей горничной бедняжкой Кетти. У нее было даже, я слыхал, забавное приключение в одной деревне с каким-то священником, у которого она просила ночлега, и которая, располагая всего лишь одной комнатой, и приняв госпожу де Шеврес за мужчину, предложил разделить эту комнату с ней. Она ведь изумительно ловко носила мужское платье, это милейшая Мари. Я не знаю другой женщины, которой бы оно так шло, потому-то на нее и написали куплеты. «Ла Буассиар, скажи, на ком вы их знаете?» — Нет, не знаю, спойте, мой дорогой. И Арамис запел самым игривым видом. — Лабуасьер, скажи, на ком мужской наряд так впору? Вы горцуете верхом лучше нас без спору. Она, как юный новобранец, среди рубак и пьяниц, мило стройна. — Браво, — сказал Д'Артаньян. — Вы все еще чудесно поете, милый Арамис и я вижу, что обедня не испортило вам голос, дорогой мой, — сказал Рамис. Знаете, когда я был мушкетером, я всеми силами старался нести как можно меньше караулов. Теперь, став аббатом, я стараюсь служить как можно меньше обеден. Но вернемся к бедной герцогине. К которой? К герцогине де Шеврес или к герцогине де Лангвиль? Друг мой, я уже сказал, что между мной и герцогиней де Лангвиль «Нет ничего, одни шутки, не больше. Я говорю о герцогине де Шеврес. Вы и виделись с ней по возвращении ее из Брюсселя после смерти короля. Конечно, она тогда была еще очень хороша. Да, и я тоже как-то виделся с ней в то время. Я давал ей превосходные советы, но она не воспользовалась ими. Я распинался, уверяя, что Мазарини — любовник королевы, она не хотела мне верить». Говорила, что хорошо знает Анну Австрийскую, и что та слишком горда, чтобы любить подобного негодяя. Потом она, очертя голову, ринулась в заговор герцога Бафора, а негодяй взял, да и приказал арестовать герцога Бафора и изгнать герцогиню де Шеврес. «Вы знаете, — сказал Д'Артаньян, — она получила разрешение вернуться. Да, и уже вернулась. Она еще наделает глупостей. О, быть может, на этот раз она последует вашим советам». — О, на этот раз, — сказал Арамис, — я с ней не видался. Она, наверное, сильно изменилась. — Не то что вы, милый Арамис, вы все прежние. У вас все те же прекрасные черные волосы, тот же стройный стан и женские руки, ставшие прекрасными руками прелата. — Да, — сказал Арамис, — это правда. Я забочусь о своей внешности. Но знаете, друг мой, я старею. Скоро мне стукнет тридцать семь лет. — Послушайте, — сказал Тартаньян, улыбаясь, — раз уж мы с вами встретились, так условьтесь, сколько нам должно быть лет на будущее время. — Как так? — спросил Арамис. — Да, — продолжал Тартаньян, — прежнее время я был моложе вас на два или три года, а мне, если не ошибаюсь, уже стукнуло сорок. — В самом деле, — сказал Арамис, — значит, я ошибаюсь, потому что вы всегда были отличным математиком. Так по вашему счету выходит, что мне уже сорок три года, черт возьми? Не проговоритесь об этом в отеле Рамбулье, это может мне повредить. — Будьте покойны, — сказал Д'Артаньян, — я там не бываю. — Да ну! — Ну чего застрял там этот скотина Базен? — вскричал Арамис. — Живей, болван, поворачивайся, мы умираем от голода и жажды. Вошедший в эту минуту Базен воздел к небу бутылки, которые держал в руках. — Наконец-то! — сказал Арамис. «Ну — но как? Все готово? — Да, сударь, сию минуту! Ведь не скоро подашь все эти, потому что вы воображаете, будто на вас все еще церковный балахон. И вы только и делаете, что читаете требник. Но предупреждаю вас, что если, перетирая церковные принадлежности в своих часовнях, вы разучитесь чистить мою шпагу, я сложу костер из всех ваших икон и поджарю вас на нем». Возмущенный базан перекрестился бутылкой. Д'Артаньян, пораженный тоном и манерами Аббата Д'Арбле, столь похожими на тон и манеры мушкетера Арамиса, глядел на своего друга во все глаза. Базен живо накрыл стол камчатной скатертью и расставил на нем столько хорошо зажаренных ароматных и соблазнительных кушаний, что Д'Артаньян остолбенел от удивления. «Но вы, наверное, ждали кого-нибудь?» — спросил он. «Хм», — ответил Арамис, — «я всегда готов принять гостя». — Да к тому же я знал, что вы меня ищете От кого? — Да от самого Базена, который принял вас за дьявола и прибежал предупредить меня об опасности, грозящей моей душе в случае, если я опять попаду в дурное общество мушкетерского офицера. — О, сударь, — умоляюще промолвил Базен, сложив руки, — пожалуйста, без лицемерия. Вы знаете, я этого не люблю. Откройте-ка лучше окно, да спустите хлеб, цыпленка и бутылку вина своему другу планше. Он уже целый час из сил выбивается, хлопая в ладоши под окном. Действительно, планше, задав лошадям овса и соломы, вернулся под окно и уже три раза повторил условный сигнал. Базен повиновался и, привязав к концу веревки три названных предмета, спустил их планше. Последний, не требуя большего, тотчас ушел к себе под навес. «Теперь давайте ужинать», — сказал Арамис. Друзья сели за стол, — Пирамис принялся резать ветчину, цыплят куропаток с мастерством настоящего гастронома. «Черт возьми, как вы едите», — сказал Д'Артаньян. «Да, неплохо, а на постные дни у меня есть разрешение из Рима, которое выхлопотал мне по слабости моего здоровья господин Каадьютер. К тому же я взял к себе бывшего повара господина Лафалона, знаете, старого друга кардинала, того знаменитого обжоры, который вместо молитвы говорил после обеда «Господи!» Помоги мне хорошо переварить то, чем я так славно угостился». «И все же это не помешало ему умереть от расстройства желудка», — заметил смеясь Д'Артаньян. «Что делать?» — сказал Арамис с покорностью. «От судьбы не уйдешь». «Простите, дорогой мой, но можно вам задать один вопрос. Но, ну, разумеется, задавайте. Вы ведь знаете, между нами нет тайн. Вы разбогатели?» «О, боже мой, нисколько. Я имею в год...» Двенадцать тысяч ливров, да еще маленькое пособие в тысячу и кью, которое мне выхлопотал принц Канде. «Чем же вы зарабатываете эти двенадцать тысяч?» спросил Д'Артаньян. «Своими стихами?» «Нет, я бросил поэзию. Так, только иногда сочиняю какие-нибудь застольные песни, любовные сонеты или невинные эпиграммы. Я пишу проповеди, мой милый. Как проповеди, замечательные проповеди, уверяю вас» по крайней мере, по отзывам других, и вы сами их произносите? Нет, я их продаю. Кому? Тем из моих собратьев, которые мечтают сделаться великими ораторами. Вот как! А вас самого разве никогда не прилещала слава? Разумеется, прилещала, но моя натура одержала вверх. Когда я на кафедре, и на меня смотрит хорошенькая женщина, то я начинаю на нее смотреть. Она улыбается, я улыбаюсь тоже. Тогда я сбиваюсь с толку и несу чепуху. Вместо того, чтобы говорить об адских муках, я говорю о райском блаженстве. Да, вот, к примеру, со мной так и случилось в церкви святого Людовика в Море. Какой-то дворянин рассмеялся мне прямо в лицо. Я прервал свою проповедь и заявил ему, что он дурак. Прихожане отправились за камнями, а я тем временем так настроил собрание, что камни полетели в дворянина». Правда, наутро он явился ко мне, воображая, что имеет дело с обыкновенным аббатом. «И какие же последствия имел этот визит?» — спросил Д'Артаньян, хватаясь за бока от хохота. «Последствием было то, что мы назначили на другой день встречу на Королевской площади. Да ведь вы сами знаете, как было дело, черт возьми. Уж не против ли этого невежи выступал я вашим секундантом?» — спросил Д'Артаньян. «Именно. Вы видели, как я его отделал? И он умер?» «Решительно не знаю» но на всякий случай я дал ему отпущение грехов. «Инартикуло мортис» «Достаточно убить тело, а душу губить не следует». Базен сделал жест отчаяния, показавший, что он, может быть, и одобряет такую мораль, но отнюдь не одобряет тон, каким она высказана. «Базен, любезнейший, вы не замечаете, что я вижу вас в зеркале, а ведь я вам запретил раз навсегда такие выражения одобрения или порицания. Будьте добры». Принесите-ка нам испанского вина и отправляйтесь в свою комнату. К тому же мой друг Д'Артаньян желает сказать мне кое-что по секрету, не правда ли Д'Артаньян? Д'Артаньян утвердительно кивнул головой, и Базен, подав испанское вино, удалился. Оставшиеся одни друзья некоторое время молчали. Рами, казалось предавался приятному пищеварению, а Д'Артаньян готовился приступить к своей речи. Оба украдкой поглядывали друг на друга. Рамис первый прервал молчание.